1848 год Вчерашний день, часу в шестом, Зашел я на Сенную. Там били женщину кнутом, Крестьянку молодую. Ни звука из ее груди, Лишь бич свистал, играя, И я сказал, гляди, Сестра твоя, родная. Впервые напечатано в сборнике «Голодному на хлеб», изданном газетой «Русская жизнь» в 1892 году. До этого стихотворение было записано в альбоме Ольги Алексеевны Козловой, супруги дипломата Козлова, переводчика Байрона. Альбом Козловой, хранивший собственноручные записи Ламартина, Гюго, тючева, Тургенева, Достоевского, Островского и других, был издан на правах рукописи и был мало кому доступен. Но он сохранил для нас бесценные, написанные рукою самого Некрасова, строки. Не имея ничего нового, я долго рылся в моих старых бумагах и нашел там исписанный карандашом лоскуток. Я ничего не разобрал, Лоскуток, сколько помню, относится к 1848 году, кроме следующих восьми стихов — «Вчерашний день», «Часу в шестом» и так далее. Извините, если эти стихи не совсем идут к вашему изящному альбому. Ничего другого я не нашел и не придумал.